Глава вторая. Мир звуков. В тот летний вечер 1956 года профессор физиологии одного из университетов Соединённых Штатов Америки Кеннет Реддер вовсе не думал заниматься научными исследованиями. Напротив, он собрал друзей на веранде своего загородного дома, чтобы отметить семейный праздник и отдохнуть от всех дел и забот. Вечер начался так, как хотел Рэддер, продолжался так, как он задумал, и, наверное, и так же и окончился бы, если бы кто-то из гостей случайно не провёл влажной пропкой по стенке стакана. Казалось бы, пустяк. Но дело происходило на веранде загородного дома, известного профессора, и среди гостей тоже были серьёзные учёные. И вот эти-то серьёзные учёные Вместе с хозяином вдруг подскокали с мест и бросились разыскивать бабочек, которые только что летали на веранде вокруг лампы, но попадали на пол. Едва раздался звук, вызванный трением пробки о стекло. Неужели звук убил их? Нет, бабочки были живы и быстро бегали по полу. Через некоторое время они поднялись в воздух и опять заприсали вокруг ламп. Но стоило провести пробку и по стеклу, как бабочки снова мгновенно оказывались на полу. Конечно, Реддер занялся исследованием этого явления и вскоре обнаружил, что бабочки прекрасно слышат. Но что слышат? Реддер был не первым, кто заинтересовался слухом насекомых. Люди этим интересовались давно. Скорее даже не слухом, а звуками, которые насекомые издают. Ещё несколько тысячелетий назад на востоке было немало любителей пения цикад. Этих насекомых держали в специальных клеточках, как держали соловьёв или чужей любители птичьего пения. Среди цикад были свои виртуозы, которые высоко ценились. Ценились не только за громкость песни, но и за разнообразие самих песен. Значит уже тогда люди обратили внимание, что песни у насекомых бывают разными. Конечно, никто не вдавался в суть этих песен, не задумывался, а тем более не пытался понять и объяснить их биологическое значение. Не тогда, не много веков спустя, люди не обращали внимания на стрекотание кузнечиков или жужжание пчел. Хотя слышать, конечно, слышали, ведь эти звуки — обязательный компонент картины летнего луга или лесной поляны. Поэты слагали стихи, скрикотании кузнечиков и жужжании пчёл. Композиторы пытались подойти к этим звукам со своей профессиональной точки зрения, и только учёные до поры до времени стояли в стороне. Ну, конечно, до поры до времени. И мудрый Фабер не мог уже пройти мимо этого явления. Ему первому принадлежит мысль о том, что в скрикотании кузнечиков, пока речь шла только о них и их родственниках, имеет значение призыва. Опыты Фабра, проведённые на высшем для того времени уровне, подтвердили это. Через несколько лет, в 1910 году, венгерский учёный Реген подтвердил и углубил то, что узнал Фабр. Он проделал в числе прочих и такой эксперимент: посадил самца кузнечика под звуконепроницаемый стеклянный колпак, а самку поместил рядом. Самка видела самца, но ничего не слышала и совершенно не обращала на него внимания. Когда же Реген поместил самку в одной комнате, а самца в другой и стал транслировать его песню по проводам, самка заволновалась. Она не видела самца, но шла на звук, доносившийся из телефона. Вопрос о призывном пении был решен. Но еще любители пения и цикад знали, что песни бывают разные. А тот же Фабр мог наблюдать, как кузнечики уже оказавшиеся рядом с самками, продолжали издавать звуки. Часто кузнечики даже перекликались и переговаривались, а то и пели дуэтом. А так как известно, что самки безголосы, то значит, это переговаривались и пели дуэтом самцы? Зачем? Постепенно картина прояснилась. Немецкий учёный Вейх С помощью магнитофона записал различные звуки и определил, многие из них являются сигналом, предупреждающим, что место занято, и что пришлый кузнечик должен поскорее убраться. Другие звуки, как убедился Вейх, тоже обращены к сопернику и тоже являются угрозой. В общем-то, что у кузнечиков и их родственников звуки служат определёнными сигналами, было доказано. И одновременно это оставалось как ни странно гипотезой. Дело в том, что учёные никак не могли обнаружить у кузнечиков уши. Если они издают звуки, имеющие биологическое, причём крайне важное значение, то эти звуки должны восприниматься, а ушей нет. Высказывалось даже мнение, что кузнечики воспринимают звуки не какими-то определёнными органами, а всем телом. улавливает тончайшие колебания, передающиеся по земле. Чтобы проверить так это или нет, один учёный подкараулил самцов кузнечиков, когда они яростно спорили, и привязал их к воздушным шарикам. Но разгневанные кузнечики даже не обратили внимания на это, они продолжали ругаться и спорить даже в воздухе, видимо, прекрасно слыша друг друга. Значит, дело не в земле. Проблема осложнялась ещё и тем, что учёным уже было хорошо известно не только существование органов, при помощи которых насекомые издают звуки, но и как устроены эти органы. Например, кузнечики, кабылки или медведки разговаривают и поют с помощью так называемого стридилонного аппарата. Устроен он так. На одном крыле у этих насекомых имеется приспособление в виде гладкой прочной перепонки, натянутый, как кожа на барабане, и толстых твердых жилок по краям. На другом крыле жилка с зазубринками, их бывает примерно 80. Саранча, в принципе, разговаривает так же, но инструмент у нее несколько иной. Она пользуется не крыльями, а задними ногами, быстро потирая их друг о друга. Благодаря такому стредуляционному аппарату, Насекомые могут изменять тембр своего пения, менять громкость и частоту звуков. Учёные считают, что у насекомых имеется несколько десятков различных песен, а у сверчков, как считают некоторые специалисты, чуть ли не 500 различных звуков. Так это или учёные несколько преувеличивают, сейчас сказать трудно, но то, что один из видов сверчков трубачик, создаёт стереофонический эффект факт Фабр считал трубачика одним из лучших музыкантов в мире животных и называл его черевовещателем Конечно, трубачик не черевовещатель, и Фабр это знал. Он, наверное, знал и то, что трубачик не ограничивается лёгким подъёмом крылышек, как другие его сородичи, а во время пения ставит их вертикально, как паруса Звуки, издаваемые трубачиком, направлены как лучи прожектора, и даже небольшой поворот носикомого достаточно, чтобы создать впечатление, будто звуки идут уже из другого места. Всемирно признанным певцом считается Цкада. О её давней популярности мы уже с тобой знаем, но благодаря чему она завоевала такую популярность? Как ей удаётся так петь? Кузнечиков, сверчков, медведок, саранчу можно назвать настоящими скрипачами. Одно крыло скрипка, другое смычок. У саранчи эти же роли исполняют ноги. Цикаду же в полном праве можно назвать барабанщиком. Музыкальный аппарат этого насекомого очень сложный, но, пожалуй, самой главной и самой удивительной частью этого аппарата являются три перепонки, находящиеся в специальной довольно большой камере. на груди цикады. К одной из этих перепонок подходят сильные мышцы. Сокращаясь со скоростью одной двадцатитысячной секунды, она сгибает перепонку, отчего получается резкий звук. Сложной системой резонаторов звук этот усиливается и пение слышно далеко вокруг. Скрипачей и барабанщиков в мире насекомых много. Сейчас уже известно более десяти тысяч видов разговаривающих насекомых, причем часто разговаривают они самым необычным способом. Например, жуки-усачи скрипят, потирая один сегмент брюшка, а другой. Клопы-гладыши производят щелкающие звуки, потирая передние ножки о зазубренный хоботок. Некоторые бабочки резко щелкают, ударяя ребром крыла по своей груди. Наконец, есть ещё один очень распространённый способ общения в мире насекомых это крылья. Насекомые машут крыльями, конечно, не все одинаково. Например, частота взмахов крыльев у махаона 5-6, брюквинец 6-7, траурниц 10 раз в секунду. И их полёт не слышен. Но это дневные бабочки. Некоторые ночные бабочки, особенно бражники и совки, во время полета издают низкое гудение. Происходит это потому, что взмахивают они крыльями до 50 раз в секунду. Другие ночные бабочки — 35-40. В 45-50 раз в секунду взмахивает при полете майский жук. 85-90 — навозник. У божьей коровки 75-100 взмахов в секунду. Стрекозы делают в зависимости от вида 150, слепни тоже примерно 100, осы и 110 и 250, опять-таки в зависимости от вида, шмели 190 и 240, мухи разных видов и 190 и 300-350, пчела летящие налегке 440-450, а нагруженные медом 300. Комары 500-600, а некоторые виды до 1000 и так далее. Естественно, что от количества взмахов зависит и сам звук, но если они издают звуки, то значит, должны и слышать их. А как? Вернее, чем? Ушей у насекомых нет. Учёные терялись в догадках пока в 1957 году американец Гейскил не обнаружил уши кузнечика. Две узенькие щелочки, находящиеся на голени передних ног. Открытие Гескила подсказало, что совсем не следует искать у насекомых органы слуха в привычных традиционных местах или где-то поблизости от них. И тогда вдруг выяснилось, что у дневных бабочек органы слуха находятся на передних крыльях у основании их, а у ночных между грудью и брюшком. Это как раз и стало известно после случая на вечере у профессора Редера. У саранчи на брюшке, у различных клопов на груди, у многих других насекомых на усиках, и даже на хвостовых нитях и выростах бывают у насекомых уши. Обнаружив уши, учёные естественно занялись их устройством. Для начала выяснилось, что уши у насекомых как и звуковоспроизводящие инструменты, можно разделить на несколько категорий или групп. Одна группа так называемые тимпанальные органы, от греческого слова тимпан барабан, бубен. Принцип действия этих ушей, в общем-то, схож с принципом действия ушей человека. Это полость, затянутой тонкой плёнкой, чувствительной мембраной, к которой подсоединены нервные окончания. От колебаний воздуха колышца и мембрана А нервные клетки передают эти колебания в мозг. Второй тип уши, находящиеся на усиках антенных, точнее у основания антенн. Это так называемый Джонстов орган. Высокочувствительные клетки, улавливающие колебания воздуха и немедленно информирующие об этом мозг. Известно, что каждое открытие требует в свою очередь множества других открытий. в этом трудности радость науки. Конечно, узнав, как действуют уши насекомых, людям немедленно захотелось выяснить их качество, то есть чувствительность. Очевидно, насекомые слышат не очень-то хорошо, ведь уши у них примитивные. Да, вроде бы действительно так. 2-3 нервных волокна, как, например, у ночных бабочек, несколько сотен, в лучшем случае несколько тысяч нервных клеток, как, например, у некоторых двукрылых или тоненькая плёнка, прикрывающая вход в слуховой канал, как у кузнечика. Да, всё примитивно устроено. И тем не менее, чтобы выяснить, как слышит кузнечик, пришлось прибегнуть к помощи самых сложных современных приборов. И вот выяснили: кузнечик способен воспринимать звуки, о которых физики говорят, что длина этих звуковых волн равна половине молекулы водорода. Что это такое, станет понятно, если мы скажем, кузнечик, сидящий где-нибудь на травинке в Подмосковье, услышит подземные толчки, происходящие в Японии. Ну, допустим, эти кузнечики уникумы. Но другие насекомые вид тоже обладают удивительным слухом. Звук, как известно, это колебания частиц в окружающей среде. Обычно говорят о колебании воздуха. Это, конечно, правильно. Но ведь звук может распространяться и в воде, и по земле. Это не значит, что частички земли, или, допустим, частички кирпича, если звук передается через кирпичную стену, перемещаются на какое-то расстояние, скажем, от одного края кирпича к другому. Но не обязательно колеблются, сообщая эти колебательные движения соседним частичкам. Иногда звук, как мы говорим, глухнет. Если он недостаточно силен, то есть если его энергия недостаточно сильна для прохождения через данную среду, он где-то погаснет. По мере передачи колебаний одной частички другой, они будут все слабее и слабее, и в конце концов замрут. Подобно же происходит и в воздухе, с той лишь разницей, что частички воздуха колеблются легче, чем частички твердой среды. Толкая друг друга... Частички создают серию сжатий и разрежений, что называется у физиков волнами. Скорость движения этих волн и есть скорость звука. А число волн, проходящих через какую-то точку, называется частотой звука. Частоту звуков выражают в условных единицах, герцах. И считают, один герц — это одно колебание в секунду, или, иными словами, секунду. Через избранную точку в одну секунду проходит одна волна. Частота более 20 000 Гц называется ультразвуками. Менее 20 Гц – инфразвуками. Чем больше частота, тем выше звук и наоборот. Люди могут слышать звуки, частота которых не ниже 20 и не выше 20 000 Гц. это называется пороговыми пределами. Но лишь для людей. Что же касается насекомых, то для слуха многих из них 20 тысяч герц далеко не предел. Некоторые кузнечики, например, могут улавливать звуки, частота которых равняется 70 тысячам герц. А некоторые ночные бабочки — Слышат чуть ли не до 250 тысяч колебаний в секунду, порог их более чем в 12 раз выше порогового предела человека. Но так слышат насекомые, у которых учеными уже обнаружены уши. А как слышат, например, таракан, у которого пока еще, несмотря на все старания, люди не обнаружили органов слуха. Однако таракан всё-таки что-то слышит, значит и уши, вот только какие и где у него должны быть. Ещё недавно люди никак не могли обнаружить органы слуха у термитов и никак не могли понять, как слышат эти насекомые. Причём установлено было, что слышат они какие-то определённые звуки. Например, сигналы опасности, которые термиты подают, ударяя головой о стенки термитника. или стуча по твёрдой опоре, на которой сидят. Сигналы есть, а органов слуха нет, не может быть. Действительно, уши у термитов всё-таки есть. Просто учёные не догадались заглянуть под коленки этих насекомых. А как раз там у термитов и находятся уши. Не менее сложно было выяснить, каким образом различают звуки гусеницы Английские исследователи Хаксли и Кох провели множество опытов с гусеницами медведец и педенец и установили точно, гусеницы эти реагируют на звуки. Особенно бурно они реагировали почему-то на звуки музыки. При первых же тактах настораживались и быстро принимали угрожающую позу. В конце концов Хаксли и Кох Выяснили, что лишённые органы слуха гусеницы воспринимают звуки волосками, покрывающими их тело. Рано или поздно будут найдены уши или какие-то приспособления, если так можно сказать, и у других насекомых, которых пока считают лишёнными органов слуха, но которые тем не менее прекрасно слышат. И опять мы подошли к вопросу, вытекающему из уже сделанных открытий. Если насекомые слышат, то значит, это им для чего-то надо? Очевидно. А для чего? Природа не настолько расточительна, чтобы позволить себе роскошь создавать. Все это просто так. Несомненно, звуки играют в жизни насекомых очень важную биологическую роль. Частично это выяснил Фабр, подтвердил Реген, Вейх и многие другие ученые. Сейчас ясно. Звук играет важную роль в деле продолжения рода у насекомых, конечно, не для всех. Мы уже говорили о том, как важен запах для насекомых. Тут речь идёт лишь о тех, для которых запах не имеет значения или является второстепенным, дополнительным или равноценным звуковому сигналу.